Глава д е в я т а м о г у я поговорить с тобой, папа?» Достопочтенный Лайонел Ламберт оторвался от книги и раздраженно произнес «Разве ты не видишь, что я занят?» «Извини, папа, но мне придется прервать тебя». Фенелла закрыла за собой дверь и направилась к отцу. Он сидел за столом, заваленным книгами. Вообще-то книги были везде. На стеллажах, которые п о я с ы в а л и стены, в стопках, стоявших около стола. Ни у одного человека, заглянувшего в кабинет, не возникло бы сомнения по поводу интересов хозяина. В настоящий момент у меня нет времени для разговоров. Достопочтенный Лайоналк, «Был категоричен. Подозреваю, что ты, Феналла, опять собираешься требовать денег?» «Да, папа. И прошу, пойми, я ни за что не стала бы беспокоить тебя, если бы дело не было столь важным». «Ты всегда так говоришь», — заметил отец. «Мы с Периквином собираемся в Эскот на скачке». «Мы остановимся у дяди р о д е р и к а сказала Фенелла. «И понимаешь, мне совершенно нечего надеть, папа. Ну как я могу отправиться в эскот в таком виде?» Она приподняла юбку своего бумажного платья и с мольбой в глазах посмотрела на отца. «Платье, платье! Женщины только об этом и думают!» Сердито произнес он, как только появляются лишние деньги, они моментально тратятся на платья, которые успевают выйти из моды до того, как сносились, или на всякие бесполезные украшения и тряпки, которые просто не способны превратить некрасивую женщину в красавицу. Греки считали подобные побрякушки ненужными. И в то же время... «Как я полагаю, что греческие женщины хотели выглядеть как можно лучше, когда собирались на игры идти или на те праздненства, что они там устраивали?» — ответила ф е н е л а Отец не отвечал, и она стала его уговаривать. «Папа, ты прекрасно понимаешь, что если бы я р о д и л а с мальчиком, вам это обошлось бы гораздо дороже». «Если бы!» «У меня родился сын», — ответил достопочтенный Лайонелл а н б е р т «все было бы по-другому». «Он учился бы в Итоне, а потом в Оксфорде, как я. Он получил бы степени, мы смогли бы вместе путешествовать. Мы отправились бы в Грецию и посмотрели бы, где Гомер писал Илиаду и Одиссею». Мы вместе восхищались бы Парфеноном и Пропилеями, построенными Периклом в ознаменовании его полной демократии. Он глубоко вздохнул. У нас с ним было бы очень много общих интересов, но у меня никогда не было сына. В его голосе слышалась такая сила чувств, что Фенела замерла впервые. Она поняла, как был, наверное, разочарован ее отец, когда она родилась и когда он через некоторое время обнаружил, что ее мать больше не может иметь детей. — Все эти годы, — подумала Фенелла, — он негодовал по поводу того, что у него растет дочь. Вот почему он всегда так неохотно покупал ей новое платье и всякую мелочь, столь необходимую любой женщине, в то время как на воспитание и образование сына он с радостью потратил бы в несколько раз больше. Под действием неосознанного порыва Танелла наклонилась и поцеловала отца в щеку. «Мне очень жаль, что я оказалась для тебя т а к и м Разочарование. Мягко м произнесла она. «Ничего подобного», — ответил отец, однако его голос звучал неубедительно. Он вытащил из жилетного кармана несколько саверенов, разложил их на столе и пересчитал. Их набралось пять. «На эти деньги, ф а н е л л а ты можешь купить все, что тебе необходимо». больше Она его не интересовала, и он опять уткнулся в книгу. т е н е л а собралась, было сказать, что пяти фунтов недостаточно для покупки того, что ей требовалось, но поняла, что большего она у него не выпросит. Теперь прояснилось то, что было для нее загадкой все эти годы. Почему отец... Всегда с готовностью тратил деньги на лошадей и книги, на ремонт дома и обустройство поместья. Обязательно ворчал и проявлял крайнюю скупость в тех случаях, когда дело касалось Финеллы. Она была девочкой, а он так страстно желал, чтобы у него был сын. Сжимая в р у к е деньги, Финелла вышла из библиотеки. Она думала совсем не о том, что ей надеть в эскот. Она размышляла о том, что единственным утешением и счастьем отца стало чтение, в то время как мать направила свою энергию и интерес на заботу о саде. «Это довольно странный брак», — подумала Феннелла, «но, кажется, они вполне устраивают друг друга». Только вопросы, связанные с Фенеллой, были для них запретной темой. Она вздохнула и, руководствуясь правилом Анны, приходится мириться с тем, что нельзя исправить, попыталась решить задачу, как купить целый гардероб, имея всего лишь пять фунтов. В первую очередь ей требовалось платье с легкой шелковой накидкой, шляпка. перчатки и туфли, а также вечерний туалет. Как же ей выкрутиться? Ну разве возможно купить все это на пять золотых саверенов? Она вспомнила полный энтузиазма слова Переквина. «Крестоносца не знает никто, и ставки на него будут делать десять к одному, если не больше». Если она поставит... «Пять фунтов, то выиграет пятьдесят!» «Вот!» — подумала ф е н л л а решение проблемы. «С пятью д е с ь ю фунтами она сможет купить п л а т ь е к о т о р о е вмиг сделают ее более привлекательной, которые дадут Переквину возможность гордиться ею». Она не могла ехать на скачке с чувством, что все девушки, такие же красивые, как Хетти, будут смотреть на нее с сожалением. Она боялась, что Переквину придется оправдываться, почему у него кузины такой непрезентабельный вид. 50 фунтов — это целое состояние, и тогда, может быть, впервые Переквин взглянет на нее с восхищением, которое... Он обычно приберегал для Хетти. Дорога в Эскот была забита всевозможными экипажами. Шумные, полные энтузиазма л ю б и т е л и скачек, битком набились фаэтоны, кареты, ландо, коляски, тильбюри, двуколки, толпы празднично настроенных пешеходов направлялись к трибунам, сверкавшим белизной в ярком солнечном свете на фоне зеленой беговой дорожки. С каждой минутой возбуждение, охватывавшее Танеллу, которая сидела в Файтоне рядом с лордом Корбери, у с и л и в а л о с ь Она прекрасно понимала, что многие смотрят на них с восхищением. И это не вызывало у нее удивления, так как они представляли собой очень красивую пару. Кроме того, лошадь лорда Корбери была вне всякой критики. Чувство н е земного счастья охватило Фенелу л е щ е рано утром, когда за ней заехал лорд Корбери. Спускаясь к нему по лестнице, она не могла не заметить, как в его глазах вспыхнуло восхищение. "Боже мой, Фенела, ты так прекрасна, что я даже не узнал тебя", воскликнул он. Фенела сама прекрасно понимала что она необыкновенно привлекательна, в платье из желтого, как нарциссы, шелка с накидкой, отделанной перламутровыми пуговицами и белым шнуром. Туалет венчала очаровательная соломенная шляпка, украшенная гармонирующими по цвету лютиками и желтыми атласными лентами, которые завязывались под нежным подбородком. Ее платье только подчеркивало свежесть кожи и необычный цвет ее переливающихся и искрящихся волос. Однако именно отразившееся на ее лице радостное возбуждение, счастливый блеск ее зеленых глаз и изящно изогнувшиеся в улыбке губы заставляли людей оглядываться ей вслед. Да и с лордом Корбери мало кто мог бы сравниться по своей... элегантности. Когда Фенелла, будучи в Брайтоне, покупала новое платье в магазине, в котором ей дали кредит в связи с тем, что знали ее мать, она решила потратить немного столь драгоценных денег и купить новый галстук для лорда Корбери. Теперь этот галстук с идеально заглаженными складками белел, подобно снегу, на фоне его загорелой кожи. На камзоле, облегавшем его широкие плечи, не было ни единой морщинки. В начищенных сапогах, как в зеркале, отражались проезжавшие экипажи, а л и х а заломленная шляпа убедила Фенеллу, что все женщины, завидев лорда Корбери, будут сходить с ума от зависти к Фенелле, ступавшей рядом с ним. Лорд Корбери обменял золото, спрятанное в потайной комнате, на банкноты, получив при этом хорошую прибыль. Это привело его в прекрасное расположение духа, и когда Фенелла, поколебавшись, попросила его поставить ее скромные пять фунтов, он согласился, не высказав при этом никаких возражений, что оказалось для нее несколько неожиданным. Фенелла не сказала, что... Это были все имеющиеся у нее деньги, и что она еще не расплатилась с владельцем магазина, в котором покупала себе платье. Она решила, что если он узнает об этом, он почувствует себя обязанным предложить ей какую-то часть своего выигрыша, а она не смогла бы принять эти деньги. «Он делает все только ради Хэти», — сказала она себе, — и я... не дотронусь до этих денег, даже если буду умирать с голоду. Слишком низко и мелко с ее стороны ревновать к Хетти в сотый раз стала уговаривать себя Фенелла. И все же, когда они, прогуливаясь по зеленым лужайкам, увидели Хетти, ф е н е л у вопреки ее воле, охватило чувство собственной неполноценности и бессилия. Если Фенеллу в ее нежно-желтом платье можно было назвать очаровательной, то Хетти выглядела блистательной красавицей в темно-розовом, почти красном туалете, который выгодно подчеркивал белизну ее кожи и изумительный цвет волос и делал ее похожей на розовый бутон. Квин как я рада видеть тебя обратилась она к лорду корбери, протягивая ему руку обтянутую белой перчаткой.е взгляд сопровождался точно рассчитанным жестом предназначенным для того чтобы немедленно повергнуть любого впечатлительного молодого человека в бездну восторга. а д е л посмотрела в сторону. ей было невыносимо видеть, выражение, появившееся на лице Периквина. Она почувствовала, что царившее в ее душе с самого утра ощущение счастья и приподнятое настроение мигом улетучилось. «А, возможно, после сегодняшнего дня, — сказала себе Фенелла, — Периквин будет соответствовать тому положению, которое позволит ему просить у сэра Вирджила руки Хэть». и тогда уже не будет иметь никакого значения то, во что одета Фенелла, или что она делает, Периквин будет потерян для нее». Увидев, что к ним направляется сэр Николас, она почувствовала некоторое удовлетворение. «Я не ожидал увидеть вас здесь», — проговорил он, подойдя к Фенелле. «Вы мне не сказали, что собираетесь сюда». Пери Квин принял решение в последнюю минуту, испытывая неловкость принялась объяснятьнна. Фнелла знала, что сэру н и к о л а с у покается ж странным ее столь неожиданное присутствие на скачках Вскоти, но она специально не предупредила его, чтобы Пери Квин н е подумал, будто она выдала его намерение и разболтала, в какой лошади тот заинтересован. Она подняла на сэра Николоса глаза. и спросила себя, достоверны ли сведения, полученные Переквином. Разве возможно, чтобы лучшая конюшня сэра Николаса запятнала свою репутацию бесчестным поступком или подстроила все так, чтобы никому неизвестная лошадь обошла фаворита? Но теперь уже поздно задавать вопросы, и ничего не остается, как молча, хотя и неохотно, выполнять план. вина «Пойдемте на луг и посмотрим лошадей», — предложил сэр Николас. т е н е л л а знала, что им руководило желание поговорить с ней наедине. Она взглянула на лорда Корбери и увидела, что тот полностью поглощен беседой с Хэтти и ее знакомыми. т е н е л л а почувствовала себя забытой. «С удовольствием», — поспешно проговорила она. вы получили мое письмо?» — спросил сэр Николас, когда они отошли от лорда Корбери. «После вашего визита, — ответила Фенелла, — я получила от вас три письма. Но вы не ответили ни на одно из них. Я собиралась, но мне надо было так много успеть в эти дни. Полагаю, вы суетились вокруг Корбери?» — с горечью проговорил сэр Николас. ф е л л а не отрицала, что его предположение оказалось правильным. Она занималась гардеробом, периквина, убирала его дом, но из-за раны, которая все еще давала себе знать, очень быстро уставала. После работы, когда она без сил падала на кровать и отдавала себя во власть Анны, было уже не до писем. А кроме того, она не имела ни малейшего представления о том, что писать – в ответ на л ю б о в н ы е признание сэра Николаса. Она никогда в жизни не подумала бы, что он может быть таким романтиком, что его слова могут быть столь поэтичны, но теперь она узнала, что, несмотря на всю сложность рассказывать о своих душевных переживаниях, ему удалось очень выразительно изложить все на бумаге. Мои письма... «Не надоедают вам?» — внезапно спросил о Выражение его лица ясно говорило Феннелли, что он боится услышать положительный ответ. «Ну, конечно же, нет», — мягко сказала она. «Я горжусь, что у вас есть желание писать мне. Я очень ценю ваши письма». «Правда?» — спросил он. «Обещаю вам одно». «Я никогда не солгу вам», — ответила Фенелла. При этих словах она почувствовала себя виноватой. Она не лгала ему. Она скрывала от него то, что, по ее мнению, ему следовало бы знать. Но она понимала, что ни при каких условиях не сможет выдать секрет Переквина. Фенелла перевела разговор на другую тему — и стала обсуждать лошадей. У с э р ы Николаса были обширные познания в этой области, и когда они спускались от трибун к л у ж е й к а м он сказал, «Я не буду ставить в этом заезде, но на золотом кубке я собираюсь поставить на свою собственную лошадь. Я хочу вам показать Айвенго. Это удивительное животное». С огромным трудом ф а н е л л а подавила в себе желание посоветовать ему не ставить на свою лошадь. Пока она обдумывала этот вопрос, к ним присоединился лорд Корбери, и его глаза говорили о том, что он чем-то очень недоволен. — Мне хочется показать кое-что тебе, ф а н е л л а сказал он, и улыбнувшись сэру Николасу. Она направилась с лордом Корбери к другому краю лужайки. — Здесь Джо Джарвис, — таинственно прошептал лорд Корбери. — Я только что разговаривал с ним. — Что он сказал? — спросила Фенелла. — Все будет так, как мы и ожидали. Он тут обмолвился парой слов с грумом. от к о т о р о г и получил тогда информацию, и тот сказал, что вся конюшня сэра Николаса ставит на крестоносца. Ты уже поставил деньги. Я поставил все до последнего пенни на к р е с т о н о с с а Полагают, что начальные ставки будут немного выше, чем десять к одному, поэтому я еще не подсчитывал нашу прибыль. О, Переквин, надеюсь... Все будет в порядке. Слова застревали у Фенеллы в горле. — Ну, конечно же, — ответил он, — так и должно быть. Он весело улыбнулся и посмотрел на нее. — У нас такое положение — пан или пропал. Однако я полностью уверен в успехе. Фенелла рассмеялась. — Ты все такой же. Ты всегда горячо веришь в свое счастье. И н о г д а удача сопутствует тебе. — Удача всегда со мной, — похвастался он. — Может, мы и потеряли деньги на нашем последнем деле. Но не следует забывать, что остались живы. Как ты сама часто говорила мне, нет ничего дороже жизни. — Естественно, — согласилась Финелла. — Давай перекрестим пальцы и прочитаем... «Особую молитву Богу скачек, или кому там еще полагается в подобных случаях», — с улыбкой сказал лорд Корбери. Тут к нему подошел какой-то знакомый, и у Фенеллы больше не было возможности поговорить с ним наедине. Они вместе вернулись к трибунам и стали наблюдать, как лошадей выводят на круг. Айвенго действительно оказался... выдающимся животным. Все восхищались им, но Фенелла смотрела только на крестоносца. Его длинные ноги делали его несколько нескладным, но у Фенеллы было такое чувство, что, стоит ему оказаться на беговой дорожке, он сразу же проявит свою выносливость и скорость. Она увидела, что жакеи сэра Николаса, одетые в синее золотом, вскочили на лошадей и направились мимо королевской ложи к старту. Тенелла с лордом Корбери вернулись на лужайку. Она увидела, как за ней наблюдает сэр Николас, но не подала виду, что заметила это. В настоящий момент, когда ей требовалось проявить всю свою выдержку, когда решала судьба не только Периквина, но и ее собственная, Ей было трудно переносить присутствие кого-то чужого. Они подошли к перилам, ограждавшим трибуны. Сначала по толпе волной прошелся ропот, потом шум усилился, раздались возгласы, стартовали, и Фенелла поняла, что забег начался. Переквин сказал ей держать пальцы перекрещенными. Она так и сделала, внушая лошади необходимость прийти первой. й в п е р ё д крестоносец! Ты должен выиграть!» Она старалась не думать о том, что выигранные сорок тысяч фунтов предоставят Переквину возможность сделать эти предложения. Она уговаривала себя, что выигрыш обеспечит ему свободу от долгов, позволит отремонтировать прайорий и начать жить спокойно, избавившись от необходимости выдумывать какие-то опасные, безумные способы добыть денег. «Вперед, крестоносец! Ты должен выиграть! Ты должен!» Лошади уже бежали по прямой. Все лица были обращены к ним. Теперь... Когда они уже находились в поле зрения, Фенелла смогла рассмотреть цвета жакеев. «Первый круг», — резко произнес лорд Корбери, — «всего им надо пройти две с половиной мили». Лошади плотным клубком пронеслись мимо них, а Венго и Крестоносец скакали очень близко друг к другу. На дальней части дорожки лошади стали растягиваться. Одна резко вырвалась вперед — на несколько корпусов, но ее сразу же обогнали другие. Теперь лошади опять шли по прямой. Впереди скакали две лошади, причем на ж а к е е одной из них была синезолотая шапочка. Они стремительно приближались к финишу, и казалось, что обе придут голова к голове. Все ближе, ближе, ближе. т ф е н е л л и было ясно в и д н о синезолотая шапочка, однако понять, кто впереди, айвенга или крестоносец, она не могла. когда лошади пересекли финишную прямую, толпа взорвалась. Сэр Николас поиграл. Не было сомнения, что жокей в с и н е з о л о т о й форме оказался на полкорпуса впереди остальных. Но точно такую же форму она увидела на жокее, восседавшем на лошади, которая пришла четвертой или пятой, и теперь у девушки появилась возможность все рассмотреть. Не было никаких сомнений, что победил а й в е н г о У нее перехватило дыхание, и еще не успев задать тот самый вопрос, на который она уже знала ответ, она заметила, как потемнело лицо лорда к о р п е р и как глаза его загорелись гневным огнем.